Вместо эпилога. Наступила ночь. Маг уже оплакал своего ученика и стал готовить для него последний ритуал, который должен был уничтожить отголоски нитей жизни в парне. Он не мог поступить иначе. Рар развел огонь возле своего дома. Пламя яростно стремилось высь, разгоняя ночную мглу. Руки дрожали, но маг аккуратно поднял тело ученика и положил на заранее приготовленное место. Вид Кирилла был безмятежным, краски не сошли с его лица, но старый маг не обманывался, его ученик мертв. Остатки его силы поддерживали тело, и если не провести ритуал, то одаренный еще долго может сохранять вид мирно спящего человека. Костер, все более яростно разгорающийся в ночи, давал достаточно света. Но за освещенным кругом клубился черный пар. Не переступая границ, находясь под защитой ночи, появились трое. Маг поднял на них глаза: Ролок, Тар и Исуру. Мертвые боги Эколо стояли и молча смотрели на старого мага. Вы опоздали! Рар не справился с горечью в голосе. Никогда не поздно. И Исуру, сбросив личину старухи, вступила на освещенный круг сон или яв все переплелось воедино взошло солнце осветив две фигуры старый маг и его бывший ученик неспешным шагом направлялись в центр материка их ждал новый бой истинный наследник императора шел заявить о своих правах